Тогда я взглянула на него. Это был маленький, смешной, круглый человечек, похожий на малиновку с крошечным красным лицом. В данный момент он просто лучился чувством детского восторга. Вскоре после этого мое обучение закончилось, но я часто думала потом о мистере Эрр. Он поразил меня, и, несмотря на вид Херувима, показался весьма опасным человеком. Он застрял в моей памяти надолго и оставался со мной до того момента, когда у меня в голове созрел замысел книги «Конь бледный». А было это через пятьдесят лет. Глава третья Работая в аптеке, я впервые начала задумываться о том, чтобы написать детективный роман. Я не забывала о нем с того достопамятного спора, который возник между мною и Мэтдж, и условия, в которых я оказалась на новой работе, как нельзя более способствовали осуществлению моего желания. В отличие от ухода за больными, в бытность мою медицинской сестрой, когда я была занята постоянно, работа в аптеке носила шквальный характер. Буря сменялась полным затишьем. Иногда я бездельничала в одиночестве всю вторую половину дня. Убедившись, что все заказанные лекарства готовы и лежат в соответствующих шкафах, Я получала полную свободу делать все, что угодно. Важно было лишь оставаться на рабочем месте. Мне предстояло решить, на каком типе детективной интриги остановиться. Может быть, потому что меня со всех сторон окружали яды, я выбрала смерть в результате отравления. Мне показалось, что в таком сюжете заложены неисчерпаемые возможности. Прикинула эту идею и так, и эдак и нашла ее плодотворной. Потом я стала выбирать героев драмы. Кто будет отравлен и кто отравит его или ее, когда, где, как, почему и все прочее. Из-за способа которым совершается убийство, я представляю его себе как интимное, так сказать, внутрисемейное. Разумеется, нужен детектив. В то время я полностью находилась под влиянием Шерлока Холмса. Сыщиков я представляла себе именно так. Так каким же быть моему детективу? Ведь нельзя, чтобы он походил на Шерлока Холмса, Надо придумать собственного и к нему представить друга, чтобы он оттенял достоинство сыщика, вроде козла отпущения. Это как раз не очень трудно. Дальше. Кого убивать? Муж убивает жену. Самый распространенный вид убийства. Конечно, можно придумать невероятный мотив преступления, но это неубедительно с художественной точки зрения. Самое главное в хорошей детективной интриге состоит в том, что с самого начала ясно, кто убийца. Однако по ходу дела выясняется, что это не так уж очевидно, и что, скорее всего, подозреваемый не виновен, хотя на самом деле все-таки именно он совершил преступление. Тут я окончательно запуталась и встала из-за стола, чтобы приготовить еще парочку бутылочек гипохлорида, и освободить себе завтрашний день.